Глава 8. Т0 пространство. Планета Аргуса. Окрестности Рели 525. В ночное время платформы для взлёта подсвечивались цветными прожекторами. Круглые площадки располагались на разной высоте, словно лепестки разноцветного цветка. Две площадки были заняты десятными кораблями-транспортниками. Один из них ожидал нас. Спереди и сзади располагались маневренные двигатели, а посередине выступ, в который загружались механоиды. К моему удивлению, имелось пилотское кресло, в котором уже сидел механоид в серых цветах. "Эй, чук, ты наш пилот на эту миссию? Могу я рассчитывать на мягкую посадку?" ёмно завёл разговор с пилотом, пока я смотрел на площадку. «Конечно можешь, дружище! Я тебя сброшу прямиком на верхушку деле!» Ответил тот дружелюбно. «Эй-эй, я тебе какое плохое зло сделал, Чук!» Механоид Юма поднял руки, как будто сдается, и даже сделал пару шагов назад. «Зачем нам на верхушку? На посадочную площадку будет достаточно!» «Смотрю, ты бывалый. А чего тогда в мусоре ходишь?» «Таков мой путь, но даже так я идеален!» Механоид встал в позу гордо выпятил грудь и уперев руки в бока. Пилот рассмеялся, и я тоже. Видимо, любовь к позированию характерная черта Йома. И надо сказать, она мне нравилась. Наверное, поэтому я его ещё не послал, и потому что он много знает, и потому что принёс для меня энергоячейку. Так, в Салаги укомплектовались по местам. Хок, заводи свою ласточку. Мы с Йомом повернулись на голос. К нам ишёл трёхметровый четырёхрукий, четырёхногий робот-мех, напичканный оружием с головы до ног. Рельсовая пушка, огнемёт, ракетная установка на плече. Почему я предположила, что это робот? Потому что его движения по сравнению со всеми механоидами, что я видел, были скованными, механическими. А вот механоиды были пластичны в своих движениях. Ещё и справка подсказала, что это робот с дистанционным управлением. Сержант Крю, так его звали, или её. Голос хоть и механический, да с женскими нотками. «Да, мэм!» Отдал честь пилот, и кабина закрылась. Вам салаги отдельное приглашение надо. Механоид настолько проворно оказалась рядом с нами, схватила и так же проворно запихнула нас в слот и транспортника. Сама же она заняла целых два места, что характерно, они даже были построены под неё. Взревели двигатели и изрыгнули оранжевые пламя, перешедшее в ярко-голубое, и транспортник начал подниматься ввысь. Во время полёта стало как-то не до разговоров. Я скорее предпочёл полюбоваться ночными видами этой диковины планеты, однако пейзажи были не слишком разнообразными. Но чем дальше мы улетали, тем гуще становилась растительность. Помимо нас, Юмом, сержанта и пилота были и другие пассажиры. Все они были пристегнуты с другой стороны транспортника, и мне не удалось их разглядеть. О том, что они вообще существуют, я узнал со слов сержанта, который приказал сбросить их в джунгли километров 50 от варпоста. Расстояние я оценил с помощью виртуальной карты, которая после обновления стала не просто плоской, а 3D-проекцией в реальном времени, располагающей данными как от спутниковой сети, так и от моих личных датчиков ближнего и дальнего радиуса действия. При соединении к группе тоже были свои плюсы. Например, я мог поставить метку в указанной области, и она тут же отображалась и у Юма. Так же, как и данные с датчиком. Это я заметил только при беглом осмотре. Какие еще возможности этой механоид? Мне только предстоит разобраться. Как и с тем, что это за мир. Краткая информация по реле была такова: это летающие платформы или острова, на которых установлены антенны ксенового сигнала. Одно реле покрывает территорию в диаметре 500 км. Орб, который вывели учёные на орбиту, усилитель уже этих реле. По местному времени было 4:00 утра. Солнце к этому времени уже основательно начало выползать из-за горизонта. А что, реле часто зарастают? Поинтересовался я у Юмы через групповой голосовой чат. Не все конкретно эти параллельные ещё являются сборщиками эфира, одной из разновидностей мистической энергии. Сборщики устанавливаются на парящих островах, где концентрация эфира максимально высокая. Есть и реи, на которых эфир собирается циклично, раз в неделю заполняются большие кристаллы. Такие потом продаются на местном рынке в Уксоне или выдаются как плата за задание. Местика маня особенно хорошо подходит, а есть и самовосстанавливаемые источники энергии. Наша задача зачистить как раз последний тип. Поробить растения, почистить площадку, в общем, привести в начальный вид. Не пыльная работёнка, много раз так делал. Мне сложно понять, что такое мистическая энергия, эссенция эфира, пробормотал я. В моей голове сложилась полная каша из этих понятий. Я сталкивался с тем, чего люди не понимают, вмкнул Юм. Не вжели сам всё понял сразу. Когда живёшь между двух миров с самого рождения, законы мира для тебя становятся обыденностью, ровно сказал он. «С детства? А разве так можно?» «Можно! Я же кронпринц, ты что, забыл? И ты ведь никому об этом не расскажешь?» «Да кто мне поверит?» — усмехнулся я. И да, разумеется, я сам снова ему не верил, потому что весь мой опыт упорно говорил о том, что если уж чипы вживляют в тело ребенка по достижении трех лет из-за ограничения организма, то перенос сознания в тело робота в меньшем возрасте — да бред. И это натолкнуло меня на мысль, на четко сформированную мысль. Здесь никто меня не знает. Для всех я очередной механоид, болванка, просто разнорабочий. Так почему бы мне тоже не перемерить на себя какую-то роль? Слушай, неуверенно сказал я. А люди, то есть механоиды здесь и знакомятся, общаются, вместе воюют, а не могут потом найти друг друга в реальном мире. Ну, есть передача данных через шип. Тогда те, кому ты передашь данные со входа, получат всю информацию о тебе как о механоиде, репутации, достижениях. И в конце концов можно прямо рассказать о себе. Мне вот, например, не в лом сказать, что я курон принц империи. Если это так, то спрошу в сотый раз, что ты делаешь в теле старого меха? Долгая история, говорю же, не поймёшь. А если коротко, мне стало интересно начало эры поколений и ноль пространства. И старый механоид может дать ответы на некоторые вопросы. Ведь в битве за Аргус в начале колонизации погибло очень много механоидов второго типа. Прежде, чем Империя добилась определённых результатов против Устания Роя, открытие пространственных карманов стало крупнейшим научным прорывом. Работа с пространством это, короче, чем даже перемещение между звёздами, хотя и у биотехнологии происходит из одного открытия. Не так давно один из старых механоидов открыл в своём пространственном кармане несколько ультраредких ресурсов, ценность которых в прошлом равна хламу. Фракции друг другу чуть глотки не перерезали за него. Да что там говорить? У тебя даже есть интересный кристалл. А вот и подумал. А что смогу найти я? Их как успехи. Если ты о содержимом пространственного кармана, то не скажу. Будем считать, что он пуст. А если о старой механоиде, полезный опыт. Лучше начинаешь понимать, почему мы пришли к тому, к чему пришли. К этому моменту я заметил в нескольких километрах от нас огромный летающий. Нет, парящий на месте остров. Ну как остров? Я бы сказал, даже сплошной лес. После починки зрение стало острее. Его кратность стала можно увеличивать троекратно, и потому он глазел в оба. Территориально мы находились близко к экватору, здесь было жарко и влажно. Соответственно, всеместные растения характерны для супокаваториальной зоны. Толстые стволы деревьев, оплетенные лианами, переплетающиеся кроны. В общем, обычные такие заросли. Внезапно весь остров будто выделили в программе, и он приобрел оранжевые контуры. Сразу вылезла табличка с текстом. Цель задания: реал 525. Что-то он зарос, а говорили задание на 15 минут. Ашарашина сказал Юм. Со стороны сержанта послышалась непередаваемая череда грубых матерных заворотов. Будто на месте меха человек, я бы покраснела, а так только смутился. И это чего только не наслушался, что в военной школе, что в интернете. «Эй, салаги, вам придется очень постараться, чтобы очистить этот лес от зарослей. Если справитесь до нашего возвращения, вы без Джои для вас наборы получше. Херион их задири. Хок, меняй маршрут на патрульный. Сгоняй по маршруту реле. Если такая же задница творится на остальных, я натяну нашего командира на это самое реле». Мы с Юмом переглянулись. «Не пыльная работенка?» – напомнил я ему. «Не напоминай», – фуркал тот транспортник завис над центром леса. "Давай чуть леве", приказала Крюхогу. "И ещё, ты что, экзамен на профподготовку давно не сдавал?" На точке зависней. "Да, так. Вот, можешь же когда хочешь. Всё, десантируй их". Магниты крепления соединились, и мы рухнули вниз. До дерева было метров 10. Живот сжёгся от напряжения. У меха есть живот. Силой воли я заставил себя собраться, так как сейчас я в металлическом роботе, управляемом дистанционно. Приземление вышло мягче, чем я ожидал. Листья оказались очень плотные и замедлили падение, но под листьями оказались лианы. Я попытался за них уцепиться, ударился о толстую ветку. Меня перекрутило, и в итоге я повис в паре метров над землей. Поднял голову и увидел, что лиана держит напарник, сидящий на одной из толстых веток. — Поймал! — констатировал тот и осторожно пустил меня на землю, поросшую зеленью. Я вынырнул из пространственного кармана клинок. Я освободил себя от лиана. Рядом спрыгнул на парник. Скорее всего, реле давно не чистили, хмурым тоном сказал Юм. Или кто-то предыдущий халтурно выполнил задание, или не выполнил вовсе. Клянусь, обычно всё не настолько плохо. И как, по-твоему, мы будем это убирать? Я показал ему на коричневый стол дерева, охватить который нужно человек 12. Напарник почесал макушку своей металлической головы, но не ответил. Вздохнув, я подошёл к столу, замахнулся и ударил клинком. Удар получился что надо. Сильные руки механоида позволили замахиваться от души и рубить, не боясь отдачи. Разрез получился заметный, что не помешало ему начать сразу же зарастать на моих глазах. "Нарели «На такое часто бывает. Значит, должно быть и средство от зелени", предположил Юм. Я кивнула, открыл карты и начал сверяться с местностью. Саморе реле представляла собой квадратную постройку, из центра которой торчала вышка, а справа располагалась площадка для транспорта. "Знаешь, Юм", задумчиво сказал я. "Если верить карте, то мы стоим прямо на здании. Тогда ты направо, я налево, ищем спуск и вход внутрь". Юм кивнул и направился в указанном направлении. Я пошёл в своём Насколько я понял, здесь сами деревья потребляли эту загадочную силу, мистическую энергию, из-за чего и вырастали аномально быстро. И еще одно причудо — это нуль пространства. Пространственные карманы, ускорители роста, регенерация металла, телепорты. А если вспомнить, что время тут и в моей реальности течет по-разному, то неудивительно, что Империя так быстро смогла подняться в экспансии галактики. В голове закрутился главный вопрос. Почему при всем при этом Империя не может ударить по мета-альянсу? Почему нельзя разработать новые защитные системы обороны, поставить сканеры дальнего радиуса действия, а с ними и защитные станции? За такими мыслями я спрыгнул вниз и оказался на чистой каменной поверхности, а вскоре нашёл и дверь. Её окутывало голубоватое сияние энергетического поля. Разрастающимися корням дерева оставалось лишь обходить его стороной. Подошёл к двери и понял, что не знаю кода. Внезапно магнитный замок открылся сам. Свет в помещении включился. И я вошёл в просторную комнату. Постой она не была, здесь располагалось несколько агрегатов ростом с меня. Один из них подходил более чем полностью древорубка. Большой пила с острыми зубьями на лезвии внушала уважение. Я сразу вспомнил виртуальную игру в жанре хоррор, где нужно убегать от маньяка с такой штукой. Пройдясь по помещению, нашёл и канистру с жидкостью. Запах почувствовать не получалось, но о чего-то я не сомневался, что она воспламеняется. Ём, я нашёл способ очистки сказал я по групповому каналу. Один из: В ИЛИС интерфейс под карту появилась рамка с лицом механоида Юма. Не шуми, тихо сказал он. Рамка расширилась, и я увидел окружение Юма подробнее. Ствол дерева, ещё больше, чем на котором мы упали, был проеден по центру будто бы кислотой, а в его внутренностях копошились маленькие чёрные черви. Но не просто черви, а те самые черви Кселуса, с которыми мы повстречались вчера. Просто эти были ещё совсем мелкими и скорее напоминали гигантских пиявок. Но пугало другое. Йом выглянул из-за кустов и пометил оранжевым контуром нечто. Я чертыхнулся. Ксилус. Гидроид. Четвероногая тварь с круглым шипастым панцирем сидела под стволом дерева и, кажется, дремала, иначе Йом бы не ошивался возле неё. Гидроидов не было в сигнатуре капсулы. Голос напарника зазвучал через канал связи, но кроме меня его никто слышать не мог. «В тех самых капсулах, с которыми Рой некогда впервые попал на эту планету. Ты это к чему? К тому, что это мерзкий вид мутации. К тому, что это слабенький, маленький, но тем не менее улей второго тира, а без королевы и наблюдающих его нельзя сотворить. Не совсем понимаю, как оно могло здесь оказаться». Напарник увеличил кратность объектива и добавил четкости. В стволе дерева я различил кладку яиц, каждая размером с голову моего механоида. Кладка яиц в гидроид. Ожидаемый срок вылупления через 2 часа 9 минут 42 секунды. Да как так-то? Мы сюда летели не с ксилусами сражаться. До земли пара километров, а у моего механоида ни крыльев, ни двигателей. У Юма тоже, если он от меня ничего не утаивает. Будем биться? Слишком опасно, лучше подождать помощи. Я уже послал сигнал крью. Ём был прав, слишком большой риск. Я залез в правку, ввёл в поиске гидроидов и посмотрел на первое попавшееся видео. Твари буквально зарешетила механоиды шипами, которые моментально вылетали из панциря как стрелы. Жаль, конечно, этого добрика. Вот так и вылетает из проекта. А ведь я только начал познавать этот удивительный мир. Не хотелось бы оказаться на месте этого механоида. Юм сказал, что остаётся только ждать и изучить противника лучше. Но каким бы новичком я не был, опыт виртуальных игр помогал не слабо. И одно я понимал точно: если одна большая тварь просто представляла опасность, то 3 и 4 меняют баланс не в нашу пользу. 10 таких существ превратятся в полноценный отряд смерти. Рой не зря назвали роем, сколько бы видов у него ни было. Чем больше твари действуют вместе, тем они умнее и организованнее. Их защита повышается, как и вырастают регенеративные способности. Основная проблема состояла в том, что бесшумно к гидроиду было не подкрасться. Йом не сходил со своего наблюдательного пункта, изучая спящую тварь. Я тем временем осторожно бродил по зданию в надежде найти что-нибудь ещё, но ничего толкового больше не нашёл. Ответ от сержанта Крюна парняк так и не получил. Возможно, на других реле ситуация оказалась не лучше, и могучая робота Баби сейчас не до разговоров. И тогда я понял вот что. Юм боится вступать в контакт и будет оттягивать до последнего, но вылупление новых гедроидов точно нам не поможет, а только всё усугубит. Выходит, не зря на эти задание выдают халявный ингульчатый пистолет. Я убедился, что он заряжен, повертел оружие в руках. Да, он сейчас подходит лучше всего. Свали обратно, зашипел на меня Юм через канал связи, когда увидел, как я подкрадываюсь. «Если она проснется, то сама почует нас», — ответил я. «Мы потеряем эффект внезапности». «Дурак ты! Посмотри, что делает с мехами только один выпущенный шип гидроида. У нас даже одноразового щита нет. Тебе охота падать с рели вниз?» Вопрос заставил напарника заткнуться. Я чувствовал, что он натурально боится. Может, не за себя, а за свое механическое тело, или за то, что может выпасть из проекта. Я его понимаю. Но я четко понял, что если мы сейчас не вмешаемся... Несколько гидроидов, пусть даже новорождённых, срежут наши шансы до нуля. А кто знает, сколько в том гнезде ещё тварей. Гидроид сполз на возвышенность. Это было похоже на гнездо гигантских птиц, собранное из лиан и растений. Ноги ступали слишком громко, заставляя хрустеть сухие листья. Поставил себе зарубку: если сегодня выживу, разобраться, можно ли апгрейдить себе на руки крюки или перчатки. Это не только в джунглях может пригодиться. Когда я был близок к тому, чтобы забраться наверх, в голове раздался голос Юма. "Я подсчитал вероятность нашей победы: 0,016%. Надеюсь, это много. О боги, с кем же я повёлся?" Наверху я добрался до места, где сидел Юм. Хм, видно, гидроид открывался удобный, и что удивило, размер создания не сильно превосходил большую собаку. "Есть мысли", сказал я. "Если всё будет плохо, Загнать его в укрытие. Фигня, матом головой Юм. На открытом пространстве гидроиды наиболее опасны. Надеюсь, всего запереть, запрёшься вместе с ним. Тогда какие у этих тварей слабые места? спросил я у Юма, как у более опытного товарища. Глаза и лапы, этот молодой будет недостаточно быстрый. Шипы только-только нарастил. Дождёмся подмоги просто. Дело в том, что я не дал Юму договорить. Просто навела кольчатый пистолет на закрытое веко гидроида, сделал один широкий шаг, потёк на колено и выстрелил. Тварь дёрнулась, завыла и неповоротливо начала подниматься.